Глава 33. Марат. Просыпаюсь еще до будильника и позволяю себе не торопиться. Даже глаза не открываю, а просто ровно дышу. Дарья спит в моих руках, закинув ногу на меня. Ее дыхание ровное, теплое. Я несколько минут просто лежу, слушаю ее, вдыхаю запах волос. Внутри странное ощущение, спокойствие, к которому я не привык. Я привык к одиночеству — К мимолетным связям, которые не тянут за собой последствий. Здесь все не так. Ее присутствие рядом не напрягает, не душит, не требует ничего. Просто есть. Просто хорошо. Даша шевелится. Сжимается в моих объятиях, но не убирает руки. Позволяет себе расслабиться. Она открывает глаза, встречает мой взгляд и я улыбаюсь. Легко, непринужденно, как будто это нормально. Как будто так и должно быть. Но почему нет? Целую ее в кончик носа и отстраняюсь. Прежде чем она успевает что-то сказать, раздается стук в дверь. Мы оба напрягаемся. Я резко вскакиваю, натягиваю штаны, беру ствол и иду к двери. Глазка нет. Косяк. Кто? Бросаю в пространство и прислушиваюсь к звукам за дверью. Курьер, доставка! Слышу ленивый голос молодого пацана. Вспоминаю, что заказал завтрак вчера, пока ехал домой. Это я, конечно, погорячился. Оставь у двери! Бросаю я на всякий случай и дожидаюсь, пока все стихнет. Чуть приоткрываю дверь и осматриваю пространство. Никого нет. Сжимаю ствол крепче и распахиваю створку шире. Все тихо. На полу стоит бумажный пакет и небольшой букет тюльпанов. Еще раз оглядываюсь, забираю покупки и возвращаюсь в квартиру. Дарья на носочках крадется ко мне. Это что? Спрашивает она, рассматривая пакет в моих руках. Наш завтрак. Улыбаюсь я и протягиваю ей букет цветов. А это тебе? Она смотрит на меня так, словно видит впервые. Потом берет его, вдыхает запах цветов и с улыбкой говорит. Спасибо. Мы завтракаем. Еда простая, но вкусная. Дарья смотрит на меня пристально, будто что-то обдумывает. Потом выдыхает. «Марат, а какие у нас вообще отношения?» Я замираю, медленно ставлю кружку. Этот вопрос рано или поздно должен был прозвучать. Я знал это, но от этого не легче. «Не знаю. Честно признаюсь я. Нам сейчас хорошо. Большего обещать не могу». Она молчит, но глаза ее темнеют. Я боюсь, что сейчас она просто встанет и уйдет. Продолжения не будет? Спрашивает прямо, а у меня опять нет ответа. Первый раз в жизни я не знаю, что сказать. Отношения с женщинами – это не моя стихия. Точнее, у меня никогда не было нормальных отношений. Все, что у меня было раньше – это не про чувства. Я привык платить, решать вопросы деньгами. Это удобно. Просто, без обязательств. А сейчас все по-другому. Но я не могу дать тебе гарантий. Я тупо не знаю, что будет и как. Да и чего бы мне хотелось тоже. Я не знаю, Даш. Откидываюсь на спинку. Я не готов сейчас. Дай мне время. Она кивает. Без разочарования, без злости. Просто принимает. А я выдыхаю облегченно. Ни скандала, ни упрека. После завтрака Дарья снова садится к ноутбуку, перебирает бумаги. Я внимательно изучаю то, что она нашла. Куча таблиц, цифры, переводы. Смотри. Она показывает пальцем. Эти платежи идут на счета клиник. Маленькие суммы, но регулярные. А вот этот перевод в стоматологию на имя моей сестры. Она никогда не делала зубы. Липа. Сразу понимаю я. Чувствую азарт. Наконец, ниточка нашлась. Надо проверить все эти медицинские организации. Вибрация телефона отвлекает меня. Волков. Я поднимаю трубку. «Есть проверенная информация», — говорит он. «Одна из клиник, на которую шли переводы, принадлежит старому знакомому, Рыбакову Борису». «Кто он?» Отхожу к окну и смотрю на занесенный снегом двор. Как интересно, все сходится в одной точке. В прошлом врач, потом ушел в бизнес. Точнее, в черную трансплантологию. Спокойно поясняет Стас. Я стискиваю зубы, находя еще одно подтверждение своим догадкам. Но мне это совсем не нравится. Где его найти? Скинул всю информацию на почту, посмотри. Спасибо, Стас. Сбрасываю звонок и открываю почтовый ящик. Там несколько файлов от Стаса. Краткая информация по Рыбакову и небольшие наработки от спецслужб. Он давно в разработке, но взять не могут, не хватает улик. Что ж, это шанс попытаться выяснить больше про этого человека. Возвращаюсь к Дарье и вкратце рассказываю, что удалось узнать. Пока она записывает что-то на свои бумажки, приходит сообщение от Демида. Я открываю и читаю. «Новый труп. Девушка». Криминалисты обнаружили, что у нее не хватает органов. Я перечитываю еще раз. Медленно. Внутри неприятно холодеет. Сердце сжимается от нехорошего предчувствия. В смысле? Пишу в ответ. Приезжай, сам увидишь. Что-то случилось? Дарья смотрит на меня внимательно. Мне надо уехать. Сжимаю телефон сильнее и иду одеваться. Я с тобой. Даша решительно поднимается на ноги. «Нет, останься здесь!» «Марат, я больше не могу просто сидеть!» Она сжимает губы и злится. «Я хочу быть полезной, помочь тебе!» Я касаюсь ее щеки, пытаюсь смягчить. Глаза вспыхивают возмущением, но в них еще и страх. Внутри что-то неприятно сжимается. Я знаю, что она права. Оставлять ее здесь – пытка для нее. Но тянуть за собой смертельно опасно. Потерпи еще немного. Прошу ее мягко. Даша смотрит в мои глаза, тяжело выдыхает. В груди растет что-то странное, непривычное. Это не просто ответственность, не просто влечение. Это гораздо больше. И меня это пугает. Я наклоняюсь, целую ее. Глубоко, долго, будто хочу оставить часть себя. А потом уезжаю, снова на такси. Машина набирает скорость, а мысли скачут, сосредоточиться не получается. В висках стучит тревога, а в груди холодеет. Это ощущение я знаю. Оно всегда приходит перед самым худшим. А если это ее сестра?